Глава десятая. Вопреки опасениям, работа для Аглая все-таки нашлась, но не та, на которую она рассчитывала. «Капец!» — ругалась, оттирая с пола пятно рвоты. «Бабушка, я ведь тоже бинтовать, то есть рану перевязать могу». Егаре ухом не повела. «А ну, цыц, беда рыжекосая! Может она. Лучше меня не сделаешь». «И верно», — старушка пеленала раненых с ловкостью заправской медсестры. В легкую ворочила даже самых тяжелых мужиков. А как иглу и орудовала. Настоящий хирург. И познания в анатомии у старушки оказались ничего такими. Аглая же досталась роль уборщицы. Нет, она не роптала. Просто это вообще не вязалось с ее представлениями о попаданках. Во всех прочитанных Аглаей книгах они обладали то особой магией, то нужной профессией, то волшебными вещами. А она обычный маркетолог, на кой сдались ее знания этому миру. Не до рекламы, когда творится такое. За спиной раздались характерные звуки, и Аглая мысленно застонала. Еще одного бедолагу стошнило. Яд змеевых выродков, так их назвала Игарь, действовал на людей во всех смыслах отравляюще. В общем, не горница, а самая настоящая инфекционка. Только вместо медикаментов... Запах трав, и он неожиданно мощно перебивал вонь запревших тел и всего прочего. «Ну, чего мешкаешь?» — сварливо прикрикнула Ягарь. «Не видишь, Диану плохо». «Как тут не увидишь?» — пробурчала Аглая. Правда, бедня огурвала исключительно желчью, большего в желудке не осталось, так что Аглая быстро привела мжучонку в порядок, осторожно поправила сжеванную тварями руку, и, влив в приоткрытый рот пару ложек отвара, вернулась к оттиранию пола. А Игарь снова присел ей на уши. — Я ведь думала, что ты была, ручка какая? — погнала, наверное, по пятому кругу. — К тому же, дурочка, это ж надо было змеи, послушать. Да-да, она уже в курсе, что все те шипящие гады в подвале ей привиделись. Напавшие на город твари оказались не только убийцами, но и долбанными телепатами или как там называют тех, кто способен внушать панику. В общем, могла и задурили мозги. Но стоило наткнуться на измученную девочку — мираж пропал. Весь терем шепчется, сколь ты ловко сапогом чудищу промеж глаз стукнула. Продолжала болтать Ягарь. Смеянку с чарушкой со злости аж наперекосила. Как тут, блин? Угу, только это не вдохновляло. Прислужница и так ее ненавидели, а теперь совсем заклюют. «Завистниц ты многонько нажила», — радостно согласилась с ее мыслями Егарь. «Ну ничего, вот приласкаешь к ней как след, тогда и защита будет». «Что?» Бабуля замолкла. «Как что, глуха совсем?» «Завистниц, — говорю, — нажила». А даже тряпку в сторону отложила. «Игарь что, опять забыла о своих словах про обротней? Второй раз уже?» «Эм, твоя правда, бабушка?» Согласилась осторожно. «А если у братьев защиты просить, у двоих?» Егарь аж руками всплеснула. «Вот бесстыжие! Словами просить бабушка словами. Эти девицы, они же, к, ну, с двумя разными покровителями!» С трудом подобрала слова. Егарь подперла пухлой ручкой щеку. На ее морщинистом, словно печеное яблоко личики, — отобразилась усиленная работа мысли. Но озвучить ее знахарка не успела. В горницу ввалился Кожемяка. — Собирай склянки, Ягарь! — бросила отрывисто. — Князю надобно. — Сердце тревожно екнуло. Он ведь старый такой. Неужели? Все! — Аглая вскочила на ноги. — Разрешите мне помочь? Выпалила быстрее, чем подумала. Богатырь выгнул бровь, а у нее под ложечкой екнула. Что-то очень знакомое было в том, как сложились маршеньки вокруг его светло-серых глаз. — Чем ты поможешь? — прогудел задумчиво. — За немощными лучше присмотри. — Пожалуйста, км... будь милостив. Попросила, как тут принято, и сложила гудящие от усталости руки на груди. Мужчина качнул головой. — Упертая ты, веда, Агния. — Ладно, идем, накидку только смени. Да, точно. К безмерному удивлению, Аглае в лазарете полагалось носить нечто вроде медицинских халатов, чтобы платье не пачкать, да хворь за порог не вынесть. Очень современно. Аглая быстро исполнила приказ. Как только заляпанная хламида упала в корб для белья, Егорца опнула Аглаю под локоток и с несвойственной старушком силы сжала пальцы. Почтительно себя держи, веда, без дела языком не ляпой. «Хорошо, бабушка». Стальные пальцы разжались. Понятлива ты, Агнея из болотных вет. Иди ко мне в ученице. Марана даже отступницу примет». Аглая растерялась, не зная, как вежливее отказаться от такого щедрого предложения. Но на помощь ей опять пришел к Жемяка. «Сдурела совсем. Девке жизнь портить. Она ведь молода еще». Егорь фыркнула. Принялась рассуждать, что под покровительством Мараны тоже очень хорошо. Богиня мёртвых всякие тайные знания даёт. Человека как игрушку собрать-разобрать и можно. Зелья сварить сильные. Ну а то, что родить больше не получится, так ничего страшного. Зато с мужиками сколько угодно развлекайся. Хоть с двумя сразу. Слушая это, Аглая незаметно пристроилась под бок Никиты. Спокойнее с ним как-то. А воевода, будто чувствуя её тревогу, коротко тронул за плечо. «Не слушай». — Она маленько того, — показал на голову. — Тяжкая доля. Аглая кивнула. Так, под трескотню и гарь, они подошли к покоям князя, находившимся за тронным залом. Братья уже были там. С двух сторон обступили широкую кровать, где в подушках сидел Вольга. Аглая ухватилась за локоть жемяке. Плохо все, слишком бледен князь, а убрать не даже не глянули в ее сторону. — Игорь, пришла, отец, — шепнул Мирояр. — Она тебе поможет, — добавил Еромир. Старушка разохлась пуще прежнего, бросилась к князю, начала суетиться. Аглая жемялась около Никиты и напряженно размышляла, что вообще можно сделать. Аглая жемялась около Никиты и напряженно размышляла, что вообще можно сделать. Князь как будто старел во много раз быстрее обычного. Но это невозможно. Точнее, в этом мире, наверное, и может быть. — Дети мои, — вздохнул Вольга. — Рано переполошились. Устал я просто. Кожемяка на это только фыркнул. — Говорил я, прислужница ждать? — Нет, все сам. — Нельзя тебе подыматься, князь-батюшка, — вступила в разговор Ягарь. — На вот сонной настойки выпей, утром живенько вскочишь. — Агнейка, ступай сюда. Аглая несмело приблизилась к ложу. «Здрав, будь, князь, милостивый!» Но Вольга едва ли среагировала на ее присутствие, зато братья не спускали глаз, которые аж светились золотом, как будто хищные звери следили сейчас за ней, зная, что добыча никуда не денется. Крутой микс страха и восторга задурманил голову и погнал к щекам кровь. Аглая торопливо отвела взгляд. «Сегодня у постели князя останешься», — заявила Ягарь, и не наплевав на сдвоенное речание, добавила. старая я уже по ночам за хворами дохаживать». Братья выругались, но качать права не стали. Пожелав родителю скорейшего выздоровления, ушли, но при этом глянули на Аглаю очень многообещающе. «Вот щенки неугомонные», — хмуро процедил Кожемяка. «Присмотрю-ка я за ними». И тоже покинул горницу, вбросив напоследок скупое. «Крепись, брат!» — Аглая тихонько ухнула. Кожемяка с Вольгой братья, но тут же припомнила упоминание про молочного. «Да, точно!» — значит, у кормилица князя был родной сын, и дети выросли вместе. Но на вид Кожемяка крепкий мужик лет пятидесяти. Ну да, седой весь, но бывает, что люди рано седеют, как ее папа, например. Сердце с размаху ухнуло о ребра. Папа, а ведь Кожемяка похож. Тот же прямой нос, широкий разворот плеч, взгляд такой внимательный. И морщинки эти особенные, как она раньше не заметила. — Чуть-то ты побледнела, Аки, полотно? — заворчала Ягарь. — На вот, подержи. Сунула ей в руки кувшин, от которого сильно пахло мятой. «Как кстати!» — Аглая задышала до боли в легких, и все-таки присела настоящая и в ногах кровати ларь. «Папа!» — она его видела в основном на фотографиях. Вахтовик, полжизни в море. Да и погибли родители, когда ей было всего десять. Так что ей остались альбомы и редкие, но безумно драгоценные крупицы воспоминаний к которому Аглая давно уже не возвращалась. Слишком больно. А вот теперь как обухом по темечку. Б бабушка прошелестела, обливаясь холодным потом. А -м -м Никита Кожемяка, он семейный? Ась, Кожемяка-то? А тебе зачем? Аглая хотела уже сочинить что-нибудь этакое, но в разговор вступил князь. «Нет, Веда, брат мой». Любит ратный подвиг более девицы. Аглая тихонько выдохнула. Ладно, может, Никита просто похож. И созвучные имена, как у нее с Ведой, тоже. Никита, Николай. А дети есть? Уточнила на всякий случай. То боги ведают. Проклятье. Аглая тихонько выдохнула. С чего она вообще взяла, что Агне и Кожемяка родственники? Даже в ее мире есть двойники. Чего тут удивляться? Но в груди тихонько поднывала, Слишком заманчиво оказались ее внезапные надежды. «Ну что встала?» — прикрикнула Ягарь. «Помогать пришла, аль перед князем красоваться?» «Помогать!» — отозвалась эхом и пошла к знахарке. А мысли так и тянула прочь из богатых, украшенных резьбой и шкурами покоев. «Надо будет разузнать про Кожемяку больше!» Наверняка княжичи подсказать ей могут, но Аглая прекрасно понимала, что они попросят взамен.